«Постскриптум». Некоторые особы, которым я читал свой роман в рукописи, спрашивали меня, что сделалось с прочими лицами его. Удовлетворяю любопытству их и других кропотливых читателей. Мнимая мать навека, кропотова, отдала Богу душу, услышав о смерти своего мужа. Девица Горнгаузен до пятидесяти лет все ждала своего рыцаря, жениха. Блументрост сделался лейб-медиком Петра Первого. Бир был достойным членом Российской академии. Баронесса занималась до смерти политикою и, как видно по списку важных лиц, присутствовавших при коронации императрицы, находилась тогда в числе... «Штацдам!» «А прочие?» «Уф!» «Прочие жили, женились, плодились и умирали, как миллионы им подобных!» «Еще вопрос, господин сочинитель!» «Кто была особо ехавшая за Саарамойзой в Колымагии и называвшая Вальдемара по имени?» «Разумеется, Катерина Скавронская. Она же посылала на веку через Мурзенку богатый подарок, на котором вырезано было 5 апреля, день ее рождения и день, в который слепец в первый раз предсказывал ее высокую участь. Конец четвертой и последней части. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь, 2000 год. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Наталья Литвинова.